Глава четвертая. Уже по первым пяти минутам свадьбы можно предсказать, как она пройдет. Если гости все тянутся и тянутся, то и все опаздывают. Есть вероятность, что торжество будет скучным. На нашу же свадьбу все наоборот прибыли раньше времени. Мой шафер, Анжела Фоти и его жена Атами приехали из города быстрее, чем рассчитывали, и, чтобы скоротать время, заглянули по дороге в кафе. Там они увидели еще четыре пары, поняли по одежде, что те тоже едут на свадьбу, познакомились со всеми и начали праздновать. Прибывающие гости, волнение, суета. Только когда началась церемония, стало ясно, что Финнеган все-таки пришел. Я стоял у алтаря и смотрел, как Элис в потрясающе красивом платье идет ко мне, к своему избраннику как вдруг в последнем ряду гостей заметил Финнегана в безукоризненном черном костюме и розовом галстуке. Его спутница, лет на пять помладше, была одета в зеленое платье. К моему удивлению, они оба улыбались и, похоже, искренне радовались происходящему. Мне представлялось, что у Финнегана и его жены будет очень занятой вид, они приедут поздно и побудут на свадьбе только для галочки. Похоже, я ошибался. Тогда я еще не знал, что... Понаблюдав за супружескими парами на свадьбе, можно понять, какие из них действительно счастливы. То ли потому, что и правда сделали удачный выбор, то ли потому, что просто искренне верят в институт брака. Такие пары выделяются на фоне остальных, хотя чем именно объяснить сложно. и Ганны были именно такой парой. Не успел я перевести взгляд на Элис, такую прекрасную в платье с открытыми плечами и ретро-шляпки — Как Финаган улыбнулся, мне и поднял несуществующий бокал. Церемония прошла буквально молниеносно. Обмен клятвами, кольца, поцелуй. Еще несколько минут назад Элис шла к алтарю, и вот мы уже муж и жена. А вокруг шумит праздник. Меня постоянно увлекают в разговоры родственники, друзья, коллеги, одноклассники. Каждый с удовольствием рассказывает другим случаи из моей биографии — Переверяя факты в положительном ключе. И только когда начало темнеть, я снова увидел Феннегана у сцены, где музыканты, друзья Элис, наигрывали какую-то мелодию. Феннеган и его жена стояли в обнимку, на плечах у нее был накинут его пиджак, и оба все так же довольно улыбались. На какое-то время я выпустил Элис из поля зрения и, поискав ее в толпе взглядом, понял, что она на сцене, За все время нашего знакомства она ни разу не пела со сцены, будто окончательно распрощалась с этой частью своей биографии. Подсветку еще не включили, но в темноте было видно, что она машет друзьям, зовет к себе барабанщицу Джейн, друга по юридической фирме с бас-гитарой в руках и других малознакомых мне людей. Некоторых я вообще видел впервые. Их присутствие на свадьбе говорило о том, что до меня у Элис была совсем другая жизнь — и что важная часть ее души по-прежнему от меня скрыта. Мне было и грустно, и радостно видеть ее в этом незнакомом качестве. Грустно от того, что я чувствовал себя лишним, а радостно, потому что она осталась для меня загадкой в лучшем смысле этого слова. Элис протянула руку к Финегану. Вокруг заструился мягкий голубоватый свет. Финеган направился к сцене. Все достали сотовые и принялись снимать. Моя жена долго молчала. Разговоры вокруг затихли, все будто замерло в предвкушении. Наконец Элис подошла к микрофону. «Друзья, большое спасибо, что вы сегодня с нами». Она указала на меня, и за ее спиной прозвучала органная нота. За синтезатором сидел Финнеган, явно пребывая в своей стихии. Красивый звук растаял в воздухе, и тут же орган зазвучал вновь, ведя за собой остальные инструменты. Свет стал ярче. Эли стояла на сцене, глядя на меня и слегка покачиваясь в такт музыки. Я сразу же узнал нежную свадебную песню «Вся моя любовь», которую группа Led Zeppelin исполняла в период своего расцвета. Элис запела, тихий и неуверенный поначалу голос набирал сил. Хуже им с Финнеганом каким-то образом удалось настроиться на одну волну. Эли стояла в круге света, закрыв глаза, вновь и вновь повторяя прекрасные строки припева, я как никогда отчетливо осознал, что она меня любит. Оглядевшись, я увидел, что все гости, наши друзья и родственники, покачиваются в такт музыки. Песня достигла своей кульминации. Я и забыл, что в ней есть слова «конец это» или «только начало». Простой вопрос, но из-за него все остальные слова песни будто потеряли свой утверждающий смысл. Мне вдруг показалось, что я теряю равновесие, пришлось даже схватиться за спинку стула. Луна освещала все вокруг, людей, луг, дремлющих в поле коров, реку. Сбоку от сцены тихонько кружилась жена Финнегана в зеленом платье, закрыв глаза и полностью погрузившись в музыку. Праздновали еще долго. На рассвете мы сидели у бассейна, я с Элис на одном шезлонге, Финоганы на другом, и смотрели, как встает солнце над рекой. Наконец, Фенеганы взяли плащи и туфли и собрались уезжать. «Мы вас проводим», — сказала Элис. Когда мы шли к машине, у меня возникло такое чувство, будто я знаю эту пару уже много лет. Они уселись в свой «Ламборджини». Феннеган еще пошутил, что автомобиль он одолжил у друга. И тут я вспомнил про деревянный ящичек. «Ой, я же забыл вас поблагодарить. Мы должны были поговорить о вашем загадочном подарке». «Обязательно поговорим», — ответил Феннеган, — «всему свое время». Его жена при этом улыбнулась. «Завтра мы летим домой в Ирландию. Я напишу вам, когда вы вернетесь, из свадебного путешествия». Итак, праздник закончился. Две недели в почти заброшенном, но ну, когда-то супер-престижном отеле на берегу Атриотического моря, долгий перелет домой, и вот у нас уже все в точности, как и прежде, с единственной разницей в том, что теперь мы женаты. Так конец это или только начало?